Привет, это Карина Шайнян, автор рассказа Лоик Ротонг. это тайский праздник воды, и однажды мне повезло отпраздновать его в совершенно безумном госхаусе Его расписные постояльцы зависали там месяцами, мне оставалось только наблюдать. Не было только толчка для сюжета. А потом меня позвали в сборник «Бестиариум». Казалось бы, где «Дизельпанк» и «Ктулху», а где расписные наследники «Битников». Однако мне показалось, что как раз эти ребята годятся для того, чтобы противостоять древним узлам. я всегда был трусом я провел жизнь за маской лояльности всем кого считал важнее себя я очень старался не отворачивайся смотри на меня не отводи глаза иначе я исчезну достоин ли я твоего взгляда я буду стараться я стану таким каким тебе нужно я знаю ты любишь кровь Ты любишь ночные кошмары и невыносимый черный ужас, что затапливает мозг, превращая людей в завывающих животных. Это занимает твой извращенный ум и радует ледяное сердце. Ты получишь все это. Я принес тебе дары. Они разорвут твою жадную глотку. Первое. Как сделать кротонг дома? Нужна плавучая основа. В Сиаме берут куски пальмовых стволов, а я обойдусь жестяной канистрой из-под машинного масла. Так даже лучше. Не надо выдалбливать ёмкость под начинку. Я набрал на бульваре кожистых кленовых листьев, коричневых, в багровых и жёлтых прожилках, от них пахнет мазутом и тоской. Взял ветки сухой полыни, растущей на пустыре у завода, Это мои орхидеи. Это мой жасмин. Оставшаяся со дня рождения оплывшая свечка, скотч и зубочистки, чтобы соединить всё в одно. Он почти прекрасен своей ломкой и болезненной красотой. Мой кротонг. Разукрашенный крошечный плотик. Дар духом воды. Можно выйти на кухню и посмотреть в тёмное окно, Главное — не включать свет, чтобы отражение не заглянуло тебе в глаза. На прицепленном к окну градусники — ноль. Ветер швыряет стекло горсти воды пополам со снегом, и сквозь них мало что видно. Мёртвые окна небоскрёба напротив, кусок чернильной тьмы на месте парка, тусклый огонёк под брюхом дирижабля у причальной башни. Не хочу думать о тех, кто скользит сейчас по ущельям улиц. Круглая... Молочно-белое пятно вместо луны. Лой Кротонг, праздник духов воды, отмечают в ноябрьское полнолуние. Я опоздал на месяц, но надеюсь, что полная луна в этом деле важнее, чем время года. Всё равно здесь никогда не будет так тепло, как в Сиаме. Я набираю воды в ванну, всю в страшных чёрных сколах эмали и ржавых потёках. Медный кран извергает воду презрительными плевками. И сырую комнату заполняет пар это мой пляж это мое море по уже ненужной привычке бросаю одежду в корзинку с грязным бельем вода прохладная и по телу бегут мурашки так себе тело тощее бледное сутулое слабое тело горожанина с вялым брюшком. но все равно мне жаль его я вожу кротонг по воде пахнущий металлом тихо гужу под нос Это волны набегают на берег. Ну ты псих, приятель, говорю себе. Голос гулко отдаётся от кафельных стен. Натуральный псих. псих». Говорю я и смеюсь. От смеха перехватывает горло. Понятия не имею, что со мной случилось. Не знаю ничего, что объяснило бы, почему я сижу в остывающей ванне с кротонгом, покачивающимся между коленями. И таким лицом, будто в моей жизни не было ни одного радостного дня. Впрочем, если подумать, я знаю не так уж мало. Например. Второе. И вон, и собака. Ивон такая маленькая, что ее едва видно под рюкзаком, с которым она прошла половину Сиама. Волосы Ивон, едва прикрытые беретом, цвета шелковых коконов. Глаза зеленые, а на загорелых щеках бесконечный нежный румянец и чуть-чуть веснушек. Губы Ивон красные, будто искусанные солнцем, а на голени небольшой шрам. Рюкзак Ивон набит взрывчаткой. Собака... приходит ближе к полуночи, когда в ленивой бухте уже напиваются вовсю. На веранде ходит по рукам набитый льдом, лимонадами и водкой шейкер. Кто-то поставил пластинку «Саммертайм». «Жизнь проста», — думаю я. «Жизнь проста. Мы вернем себе лето. Внизу на пляже танцуют две близняшки из Норвегии. Я так и не узнал их имена». «Дымные костры, отгоняющие москитов, светятся в песке, как багровые глаза. Нам страшно, и поэтому мы веселимся». Собака, крупная откормленная дворняга, поднимается на веранду, неодобрительно смотрит на шумную толпу и ложится под дверью туалета. Через секунду дверь распахивается, на пороге появляется и вон, видит собаку и с визгом отпрыгивает назад, Все мужское население ленивой бухты бросается на помощь. На собаку кричат и машут палкой. Лек садится перед собакой на корточке и убедительно трясет у нее под носом рогаткой. Дворняга жмурится и отворачивается. Лек, ругнувшись, исчезает в кабинете, ведущим к его дому. И вон сидит на унитазе и тихо плачет. Она боится собак. Видеть, как по щекам и вон текут слезы, совершенно невыносимо. Лока бросает через собаку наполненные и стакан «Как же так, — думаю я, — как же так? Откуда взялась эта женщина, которая не боится ничего, не боится даже бояться собак, такая храбрая, такая хрупкая? Что я почувствую, если обниму ее? Так крепко, как только смогу. Эта мысль почти нестерпима». И вон пьет и плачет, поджимая ноги. Я отворачиваюсь. За освещенным пятном веранды, раскрашенные локо во все цвета радуги, море и тьма. И звезды. Луна еще не взошла. Вдоль перил выстроились в ряды основы под кротонги, растрепанные с торчащими волокнами, похожие на мохнатые зеленые чаши. Мы ждали и вон, чтобы закончить. Теперь мы положим в кротонги начинку, а потом украсим их цветами, листьями и благовонными палочками, теми, что горят даже в воде. Если доктор Чак не ошибся, кротонги успеют пропитаться водой, утонуть и уйти на глубину до того, как огонь доберется до их нутра. И тут Лек возвращается, а в руках у него очень большое и очень старое ружье. «Я начинаю с Ивон, потому что помню». Правда всегда не одна. Я мечтал всю жизнь отгонять от Ивон собак. Нам повезло. Моя мечта прожила всего два дня. Я надеюсь, что тот, кому мы посвятили свой лайк-ротонг, не сумел забрать ее, как хотел забрать я. Мне не остается ничего, кроме надежды. Я хотел присвоить Ивон. Поглотить ее. Сделать своей частью. своей мучительно недостающей давно потерянной частью я знаю этот голод я хотел бы обвить ее щупальцами чтобы без остатков пита ее сладкий страх кто здесь говорит о любви я все еще надеюсь что милосердие будды бесконечно а и вон мертва третье я узнаю что пора всем На утренних лицах темно, как в ледяном аду. Сырые вчерашние газеты льнут к ногам, когда я почти подбегаю к светофору. От жирного дыма, валящего из дверей сиамской закусочной, сводит желудок. Светофор никак не переключится, поток машин харкает выхлопами. В подворотне разбитый фургон. Тощие фигуры на бордюре. У одного на коленях бонга. Ладони лениво отбивают сбитый ритм, подхватывают, поддерживают саксофон соседа. Пар поднимается над стаканчиками с кофе. Я уже опаздываю, а эти на бордюре никуда не торопятся. Я завидую им. Я тоже хочу вдыхать воздух дальней дороги. Тоже хочу нацепить непроницаемые темные очки. Не стесняться безденежья». и уметь махнуть на край света с несколькими монетами в кармане, не заботясь о том, что со мной будет. По-братски обнимать за плечи бледных барышень в беретах, курить траву, не задумываясь, кто именно может заглянуть в мой распахнутый разум и чем это для меня закончится. Не бояться ночных кошмаров. Слушать джаз так, будто ничего важнее нет в этой жизни. Я весь разбит, слышу я. Эти, слышу я, не болтай чепухи, вот сачмы бог, дизи бог, осень, брат, пора в сиам. Они смеются над чем-то, чего мне никогда не понять. Я отвожу глаза и тороплюсь пройти мимо этих бородатых парней в черных свитерах и сандалиях на бусу ногу. Я не знаю, глаза смотрят сейчас из люка, кому молится благопристойная старушка, что идет навстречу. Я не с ними. Я не такой. Я тоже думаю, что Сачма — бог, но никогда не скажу об этом вслух Нет, я не боюсь наказания. Не думаю, что правительству есть дело до любителей джаза. Я не параноик. Безобидные бродяги. Ничего запрещенного, но немного неприличного. Жизнь такая, какая она есть. Глупо протестовать, если ты старше двадцати. Я боюсь удивленно приподнятых бровей и сочувственной усмешки, а потом все отворачиваются и продолжают разговор, чтобы замять неловкость. Я радар. Я самый чуткий нос в городе, я всегда знаю, как принято. Здание редакции сглатывает меня как устрицу. Вы в детстве швыряли и закон гнилые помидоры. Это весело и страшно. пугающе, весело и страшно до нервного смеха, неважно в кого, лишь бы попасть. Неважно зачем, просто за то, что они взрослые. Они непостижимы и заняты своим, они велики, они говорят тебе, что делать, что ты не смеешь судить об их делах, их власть безгранична. Они проникают в твои ночные кошмары и там продолжают поучать тебя». и отвергать тебя, и связывать тебя по рукам и ногам, и ты подчиняешься. Ты опускаешь глаза и краснеешь, а то и снимаешь штаны, чтобы покорно подставить зад под отцовский ремень. Ты знаешь, что это не самое худшее. Есть вещи и пострашнее. А потом ты идешь к черному ходу зеленой лавки, где стоят одуряющие вонючие мусорные баки. Вот что изобрел доктор Чак. Гнилые помидоры. Глупо, бессмысленно, неприлично. Но как же мы веселились в тот лой кротонг. Как же мы веселились. Четвертое. Доктор Чак получает награду. «Некто доктор Чак получил государственную премию за изобретение бомб, способных взрываться на большой глубине. Теперь нас будут бояться еще больше. Взрывная волна резонирует с излучением мозга. Поистине ужасающий эффект. Какой именно, предстоит узнать мне, а потом описать, как можно патриотичнее и красочнее. Натурализм не помешает, наши читатели это любят». «Немного справедливого недовольства тоже». Редактор глядит, как на приеме у донтиста. «Почему бы не послать кого-нибудь из научного отдела?» спрашиваю я. Шеф барабанит пальцами по столу. В глаза мне он не смотрит. «Понимаешь, ты человек наблюдательный. И к тому же деликатный, лояльный». «Ну, конечно. Я всегда помню, что правд больше, чем одна». и даже больше, чем две, и выбирать между ними дело неблагодарное. Обязательно будут обиженные. Так учил меня отец. Я был его глазами, его ушами, и я приносил ему новости, и в награду иногда он замечал меня. Выныривал из бесконечного кошмара воспоминаний. Я не знаю, что именно случилось в той стычке на берегу Тихоокеанского острова, я даже не уверен, на чьей стороне он воевал. И так, оказывается, бывает. «Не смей судить!» — говорил он. «Ты не знаешь, что чувствуют люди!» «Главное — не задеть ничьи чувства!» «Ни в коем случае не задеть ничьи чувства!» «Читатели никогда не пишут мне писем!» «Что случилось?» — спрашиваю я. Шеф отводит глаза. «Ходят слухи, что наши старые друзья им недовольны!» Лицо шефа вдруг неудержимо скашивает набок. Лампа под потолком раскачивается, мигает и загорается вновь гнусным желтым светом. Привет от старых друзей. Очень старых. Не представляю, кто на самом деле управляет компанией, которой принадлежит наша газетенка. Не уверен, что хочу это знать. Доктор Чак. Зануда с козлиной бородкой. Недоволен репортерами, недоволен премией, отвлекает от работы. Скорее всего, так и было задумано. Знаете ли, вы сегодня с утра уже второй, а стоит. Суть изобретения? Пожалуйста, стенографирую все подряд. В научном отделе потом разберутся. Ноющий голос усыпляет, чтобы отвлечься рассеянно шарю глазами по заваленному всякой хренью столу. Такое ощущение, что я попал в комикс. Сейчас Чак сверкнет очками и скажет, что собирается завоевать мир. Из-под замысловатого переплетения медных трубок торчит конверт от пластинки, испещренный карандашными заметками. Чуть вытягиваю его, чтобы прочесть надпись. «Луи Армстронг». «Ну, конечно». «Садчма. Бог». Внезапно говорю я и беру конверт в руки – Доктор Чак умолкает, будто сбитый на лету. Моргает, глядя на меня сквозь толстые стекла, у доктора белесой ресницы и красные веки. Он смотрит на меня, как на робота, внезапно заговорившего человеческим голосом. «Извините», Извините" — говорит наконец доктор Чак, «но меня ждет работа». С готовностью встаю. Я уже прочел и запомнил адрес и дату, записанные карандашом. Я радар. Я вижу, где спрятана настоящая новость. Доктор Чак, несчастный ты зануда. Пол колонки в разделе научных новостей. Скоро ты станешь героем разоблачений на первых полосах самых крупных газет. А может, я просто поверил, что мне тоже пора всем. Лязгает железной пастью лифт. Посланникам великих сил незачем таиться». Они знают, что мне не уйти. Я и не пытаюсь. Я только выдергиваю пробку из слива ванны, и вода с журчанием устремляется по трубам в реку и дальше. Дальше. Я внимательно прочел интервью доктора Чака, я побывал в его разгромленной лаборатории и, притворяясь нищим меломаном, утащил несколько конвертов со смертельными дисками внутри. Я знаю, как действует взрывная волна». «Боги вездесущие, так воспользуюсь этим, чтобы рассмеяться посреди вечности между освобождением и расплатой. Рассмеяться прямо в глаза, сводящие с ума. Смотри на меня. Я существую. Это мои кошмары и мой страх. Ты можешь поглотить меня или отвергнуть. Но сейчас я говорю о том, что есть, и ты ничего не можешь поделать». Если нет ничего, кроме отчаяния и гнилых помидоров, сойдут и они, потому что я должен быть свободен, чтобы слышать свой джаз. Пятое. Третья палуба. Я счастливчик. Третий класс дирижабля забит битком. О лавках не стоит и мечтать. Пассажиры спят в повалку на полу. но мне удалось захватить место у стены. Мне даже виден кусочек иллюминатора, а в нем бурые комья облаков далеко внизу и близкое темное прозрачное небо, пронзенное звездами. Первые несколько часов я не могу оторвать от него глаз, а потом засыпаю. «Прага. Мощные насосы гонят гели в подсевший пузырь. Несколько пассажиров выходят». На их месте появляются новые, бледные и вялые, будто не спавшие много ночей. Расстилают коврики, достают баулы. По душному брюху дирижабля расползается неистребимый запах чеснока. «Стамбул». Трое полицейских в фесках обходят палубу, цепко вглядываясь в пассажиров. «Им не нравится компания битников, расположившихся неподалеку от меня». Документы проверяют мучительно долго. Вылет задерживается. Наконец, турки выходят, и я облегченно перевожу дух. Подозрительные парни — те самые, кого я подслушал случайно на перекрестке. Я еще не знаю, что это значит, но чувствую — нам по пути. Тегеран. Двое в белоснежных балахонах хватают кого-то под руки и волокут прочь. Тот отбивается, и длинноволосый парик соскальзывает с чисто выбритой головы. Борода сползает грязными мертвыми клочьями, открывая твердое узкоглазое лицо. Из-за пояса джинсов выбивается оранжевое, и кто-то громко ахает. Переодетый монах выпрямляется и смотрит на иранцев с сочувствием. «Оставьте страх», — говорит он. «Милосердие Будды бесконечно!» Его бьют по лицу. Я отворачиваюсь и встречаюсь глазами с одним из битников. «Меня зовут Лока», — говорит он, когда дирижабль наконец берет курс на Дели. Я киваю. «Я видел, как ты заходил к Чаку. Не бойся!» Он хлопает меня по плечу. «Индусы не станут искать. Там, кстати, должен подсесть один из наших». Я киваю снова. О монахе мы не говорим, наверное, Лока думает, что я понимаю и так. Правильно думает. Мне не нужны подробности, я и без того знаю, что неприлично, а что попросту опасно и пахнет бунтом. Милосердие из второго. Мне страшно. Чем дальше на восток, тем темнее лица и тем ярче глаза, тем беспомощнее я себя чувствую. Тем сильнее ощущаю никогда не оставляющий меня в покое яростный взгляд отца, потерявшего разум где-то там, там, куда я лечу. Стоит ли того статья на первой полосе, думаю я. За иллюминатором прозрачное небо, за ним черная бесконечность, из которой пришли те, кто заменил нам взрослых. Дели. Бангкок. Переполненный поезд. Ржавый паром сыто рыгает чёрным битумным дымом, вспарывая Сиамский залив. Горячий белый песок набивается в сандалии. К склону горы, нависшей над морем, лепятся хижины, цветные, как детские рисунки. От воды пахнет водорослями и немного нефтью. Это ленивая бухта. Я на месте. Потом на небо взбирается луна — И безо всякого календаря становится понятно, что долой Кротонга осталось совсем немного. Кротонг качается передо мной, как неуклюжий, перегруженный паром, что вот-вот отчалит от материка. Я уплыву на нем далеко, очень далеко. Но прежде чем чиркнуть спичкой, я слушаю ночь. Я жду бесконечно долго. И, наконец, слышу, как тишину рвет на части грохот мотора. Я почти вижу, как люди в капюшонах торопятся к подъезду. Это за мной. Кротонг покачивается передо мной на мелких волнах, поднятых жалким дрожащим телом. И первая спичка гаснет еще до того, как я успеваю поднести ее к запалу. Пальцы трясутся, когда я подношу вторую. Я не могу тянуть с этим долго, иначе они успеют подняться по лестнице прежде, чем... Я всегда был трусом. Шестое. Джо смотрит на воду, а вода на Джо. Джангадат родился в Дели, вырос в Дели, работает в Дели. Вода... Это то, что течет из-под крана. То, что течет в канавах, тоже вода, но какой самоубийца намочит в ней хотя бы руку? Море потрясает Джо. От веранды ленивый бухты до него десять шагов в отлив. Джо целыми днями плещется на мелководье, пока и вон не рассказывает ему, что купаться можно и ночью. «Где здесь я?» Сижу на веранде и смотрю. Я боюсь лишний раз открыть рот, чтобы меня не раскусили. В одной руке у меня пиво, другой я похлопываю по бонго. Уже понятно, что здесь происходит. Но я всегда лоялен к людям, которые принимают меня за своего. Поэтому я сижу на веранде и пью пиво, а до того раскладывал по кротонгам то, что привезла Ивон в своем рюкзаке. Привет от доктора Чака. «Стенограмма интервью у меня с собой. Наверное, я могу разобраться в ней и понять, что именно произойдет дальше. Но зачем мне подробности?» «В раковине валяются испачканные взрывчаткой ножи, которыми мы нарезали пластинки. Настоящие пластинки. Можно поставить одну в проигрыватель и услышать сачмо или дизи, или дюка. А можно прицепить ее к плавучей основе, поджечь запал». и отправить в море. На одном из ножей мои отпечатки пальцев. Теперь я террорист. Теперь я хуже того монаха, которого сняли с дирижабля. Но я всегда помню, что правд больше, чем одна. Например, войти в море ночью – самоубийство. Например, ни разу не искупаться ночью – все равно, что не жить. Джо смотрит на темную воду, а вода смотрит на Джо. Луна еще не созрела, но вода уже голодна. Мы не успеваем, просто не успеваем ничего понять, когда Джо медленно подносит руки к щекам и впивается в них ногтями. Зато я успеваю схватить за руку и вон, когда она бросается к телу Джо, качающемуся вниз лицом на мелких волнах. Понимаете? Я умирал от одной мысли о том, что кто-то заметит ее так же, как я. И вот в одной руке у меня пиво, под другой — бонго, а на щеках горят кровавые царапины, оставленные и вон, такие же, как на мертвом лице Джо. Он тоже не хотел, чтобы его забирали, но сумел дотянуться только до себя. Вдоль пляжа загораются огни, «Сиамцы выходят на берег, чтобы отдать волнам подношение. Ветер доносит запах жареной рыбы и карри. Кто-то перебирает струны гитары. Я задумываюсь, знают ли они, кто заменил добрых духов воды? Догадываются ли, что цветы и благовония — жалкий мусор для того, кто больше не спит в глубине? Я прислушиваюсь к звукам, летящим над водой, и понимаю, что да». «Лой, кротонг! День, когда ты смотришь на воду, а вода смотрит на тебя. И если ужас, стоящийся в бездне, захочет, он заберет тебя. Власть кошмара безгранична. Но на перилах веранды ленивой бухты стоят кротонги, украшенные орхидеями и жасмином, и бутонами лотоса. Кротонги, начиненные глубоководной взрывчаткой доктора Чака». «Мы ждем полуночи, чтобы принести свои дары, и я жду вместе со всеми. Мне не обязательно дожидаться конца, чтобы закончить статью, я уже знаю, чем все закончится. Одного из нас уже нет, и вслед за ним скоро отправятся другие. Я еще могу вымыть нож и успеть на паром, а остальное разузнать завтра в местной полиции». Пусть я задену чувств людей, которые принимают меня за своего, если сбегу сейчас. Правда ведь всегда больше, чем одна, и, наверное, я волен выбирать. Но моя ладонь отстукивает на Бонго собственный ритм, и это пугает меня больше, чем безумная идея доктора Чака. Первая строчка никак не шла. Я не знал, с чего начать». Я боялся, что выйдет не так, мучительно не так. И тогда я решил начать с правды и ей уже закончить. Памяти Ивон, Джо, Лока, доктора Чака, памяти тех, кто верил, что милосердие Будды бесконечно. Я люблю вас. Простите меня. Это все, что я могу для вас сделать. Я успел». Я видел своими глазами, как типографные машины с чавканьем выплевывают газетные листы со статьей. Моей статьей о том, что случилось в Сиаме. Я никто. Люди не сомневаются в моей лояльности. Я мог подсунуть в макет что угодно. Никто не усомнился. Все, что я делаю, одобрено начальством. Просто одобрено. Пятая спичка. Шестая спичка. Рябь в ванне, наконец, успокаивается. Пламя ровное и чистое. Оно почти не дрожит, когда я подношу огонек к запалу. Я снова успел. Седьмое. Ружью не обязательно стрелять. Мы ждем полуночи. Мы ждем, когда на небе созреет луна и приманит того, кто всего лишь взглянул на Джо. Мы собираемся устроить ему веселую ночь. Мы курим и смеемся, глядя на кротонги, хотя один из нас уже мертв. Одна из норвежек ставит пластинку. Труба заполняет густой и холодный воздух, будто согревает его. «Сачма бог!» — говорит Лока, и мы смеемся. Мы со смехом встаем и со смехом разбираем кротонги и, смеясь, спускаемся к воде. Свист ветра в ушах заглушают музыку, теплая волна захлестывает колени, и пальцы ног, замерзшие в сандалиях, начинают покалывать. Даже в Сиаме ноябрь холодный месяц. Ветер гонит во тьму косяки кротонгов и стаи бумажных фонариков. Море и небо едины в этот день, слиты в одну черноту и сколотую огнями. Что ж, пора добавить свои. Ветер срывает пламя спичек, волна захлёстывает запалы, я выпускаю кротонг из рук, и течение тут же гонит его прочь от берега, бросаю следом. Отлив бьёт под колени, и чудится, что полная огней темнота надвигается на меня стремительно, как поезд. Кажется, я кричу. Локо хватает меня за руку, тащит назад». Я чувствую под ногами песок и снова и снова пытаюсь поджечь запал. А потом мы долго стоим на берегу, пытаясь разглядеть среди множества огней свои. Не знаю, о чем думают другие. Я думаю о Джо, раздирающем ногтями щеки, и мне хочется уйти. Но я мучительно боюсь удивленно вскинутых бровей и сочувственных улыбок. Я всегда был трусом. Я остаюсь на берегу вместе с другими ждать, пока сработает взрывчатка, а холодные щупальца ужаса копошатся под моим черепом. А потом... Море встает дыбом. Клубящаяся тьма надвигается на нас, поглощая огни один за другим, и я становлюсь легким и прозрачным, как мыльный пузырь. Я больше не чую ног». Я кричу, я вою от ужаса, распялив рот в невозможной гримасе. Я чувствую, как лопаются сосуды в глазах, сердце, мозги И чувствую самым краем себя, вбитым с рождения инстинктом, чернейшей из своих глубин, сердцем своей всепоглощающей трусости. Он видит меня, и он доволен. «Наконец-то он доволен! Я вижу заходясь от воплей! Может быть, он позволит нам просто умереть?» «Думает та часть меня, которая всегда была лояльна!» И тут и вон с хохотом бросается в воду. Она задирает голову туда, где раньше было небо, а теперь только хлюпающая тьма трясёт с битыми кулаками и смеется. Она смеется... Рядом оказывается Лек, и в руках у него ружье. То самое, которому он еще вчера пугал собаку, а та отворачивалась, жмурилась и вздыхала в унисон с хлипыванием его, но не уходила, пока Джонни подхватил ее под толстое брюхо и не вынес на пляж. Ствол пляшет, целясь в черноту, заполнившую мир, и челюсть Лека дергается в такт. Он не успевает выстрелить. Волна накатывает на него и обволакивает, и дергает за руку. Я снова ору, глядя на кровавые клочья там, где только что было его плечо. Я все еще ору, но успеваю схватить ружье. Я ощущаю пальцами узорные серебряные накладки. Это очень старое оружие, оно из тех времен, когда Будда был милосерден, а люди не боялись темноты. Его деревянный приклад отполирован сотнями прикосновений. Этим прикладом я бью Ивон по голове. Кажется, я бесконечно долго смотрю на черную струйку крови, стекающую по нежному лбу. Прозрачные бешеные глаза Ивон темнеют. Она оседает, и я подхватываю ее на руки. «Прости, Ивон!» «Я не знал, как еще могу защитить тебя!» Я пячусь, удерживая ее на руках, Ноги вязнут в мокром песке, легкий заливает невыносимым запахом, которому нет названия. Он древнее любого из языков, древнее моря и неба. Я оступаюсь, падаю на колени и снова захлебываюсь воплем, но теперь я могу чувствовать свое лицо. Я ощущаю, как задирается в верхняя губа. Я — животное, у которого отбирают добычу. Я наклоняюсь над дывон и пронзительно ору на то, что движется на меня из тьмы. Но зверевшие волны сильнее меня. И моя трусость сильнее меня. Вот что будет с теми, кто смеет спорить. Он посмотрит на тебя и отшвырнет, и тебя не станет. И это хуже смерти, и хуже того, что сейчас происходит с ион. Не делай так. Не отводи глаз, я буду стараться. Я стану таким, каким тебе нужно. То, что скрыто волнами, по сравнению с этим, почти не страшно. Всё кончено. Но я не помню, как и когда. Подо мной мокрый песок, надо мной разъяренные лица сеамцев, Насупленный полицейский протискивается сквозь толпу. Мне не до них. Я готов взломать свой череп, чтобы избавиться от того, что узнал о себе. Я хочу распылить это знание по миру. Я слушаю джаз в своей голове и думаю о том, как сделать кротонг дома. Между ленивой бухтой и ванной в моей квартире Удостоверение журналиста в руках инспектора. Маленького и тонкого, как кукла. Пачка показаний. «Нет, офицер, я не сумасшедший террорист. Я командированный репортер уважаемой газеты. Нет, меня не интересует, что с ними стало. Достаточно того, что они справедливо наказаны. Неважно, кем мысленно добавляю я, глядя в непроницаемое лицо сеанса, и тот едва уловимо кивает». «Ближайшим дирижаблем. Полностью с вами согласен, офицер. Конвой не обязателен Я абсолютно лоялен. Впрочем, как скажете, офицер. Конечно, у меня нет возражений против нижней палубы. Я счастливчик. Мне удалось захватить кусочек скамьи. Дели, Тегеран, Стамбул, Прага, дом. Колонка на стене ванной тихо хлюпает, всасывая топливо. Над кротонгом вьется дымок». Чуть едкий, но не противный, даже приятный. Кленовый лист чуть обуглился с краю, запал уже не погасить. Остается только ждать, пока огонек доберется до взрывчатки. Я устаю ждать и начинаю плакать. А потом смеяться, а потом снова плакать. Вода становится соленой от слез, и кротон качается на волнах, когда я обхватываю колени. В открытую форточку доносится звук трубы. Густой, сочный звук, чёрный, как тропическая ночь. Кто-то слушает в ночи джаз. Кто-то не боится жалоб соседей косых взглядов. Это Сачма. Конечно, Сачма, никто во всём мире не играет так, как он. И откуда у него такой звук? Чей дух снизошёл на него в трущобах Нового Орлеана?